после Луга. Первое. Прискурант мыслей 7 июня 1937 года, вернувшись из Москвы в Ленинград, Козинцев отправляет письмо Сергею Михайловичу Эйзенштейну, пребывавшему в санатории в Кисловодске. Посетовав, что в Москве, в отсутствии Сергея Михайловича, говорить совершенно не с кем, Бывший Фекс далее пишет. Очень огорчился, узнав, что мы, русский народ, это Дзиган. Примечание. Дзиган Ефим Львович, 1898-1981 годы, кинорежиссер. Фильм «Мы из Кронштадта», 1936 год, поставленный им по сценарию Севолода Вишневского имел большой успех, как официальный, так и зрительский. Конец примечания. Как будто вы хотели это делать. В Москве мне рассказывали всякий бред, вроде того, что вы будете ставить какую-то помесь из Карениной, Ломоносова и Александра Невского. Ничего не понял. Примечание. Козинцев. Собрание сочинений в пяти томах. Ленинград 1986 год, том 5, страница 389, Конец примечания: Известно, что Эйзенштейн, после запрещения Бежена-Луга, обратился 16 апреля 1937 года с письмом к Шумяцкому, где выражал желание ставить сценарий Всеволодовишневского, однако, поскольку фильм планировался к 20-летию октября, доверить его постановку проштрафившемуся режиссеру было нельзя. Но что такое помесь из Карениной, Ломоносова и Александра Невского? Шутка, вспомнившего эксцентрические выходки юности Козинцева? Комментарий к письму не вносит в его понимание ясности, сообщая, что В августе 1937 года Эйзенштейн совместно с Павленко начал работать над сценарием «Русь» Александр Невский. Примечание. Козинцев. Собрание сочинений в пяти томах. Ленинград, 1986 год. Страница 390. Конец примечания. До сих пор оставалось неизвестным, Что же стоит за так называемым бредом московских рассказов июня 1937 года? Теперь появилась возможность расшифровать составляющие загадочной, так сказать, смеси. Ниже помещены два письма Соколовской, в то время заместителя директора Мосфильма, находящемуся на лечении Эйзенштейну. Из них можно узнать, что предлагалось режиссеру, признавшему, так сказать, ошибки Бежина луга Первое. 18 мая 1937 года. Здравствуйте, Сергей Михайлович. Жалею, что не пришлось повидаться перед отъездом. Я была занята на конференции вплоть до 12 мая днем и изнемогла. Впрочем, тогда я не имела еще указаний относительно вас, И не могла бы вам толком ничего хорошего сказать. Примечание 9 мая 1937 года было принято постановление Политбюро ЦК ВКПБ о Сергее Михайловиче Эйзенштейне, где говорилось: предложить товарищу Шумяцкому использовать товарища Эйзенштейна, дав ему задание тему, предварительно утвердив его сценарий, текст и прочее. Цитируется По. «Власть и художественная интеллигенция». Страница 373. Конец примечания. Сейчас дело обстоит так. Русский народ будет ставить зиган, так как вам эту постановку поручать было бы по меньшей мере нелогично после всего происшедшего. Для вас мы ищем... Согласно указаний директивных органов, и просим вас также искать историческую вещь, небольшую постановочно, по стоимости и подходящую по стилю. История, значит, и гражданская война. Иностранный материал нежелателен, впрочем, восточный, Китай, Средняя Азия, Персия, Бухара не исключен. Черный консул признан неподходящим по причинам литовости исторической и антифранцузскому направлению. Примечание. Черный консул. Первый проект Эйзенштейна по возвращении на родину по киноповести Виноградова о Туссене-Лувертюре, возглавившем антиколониальное восстание на Гаити. Подробнее смотрите. Клейман. Неосуществленные замыслы Эйзенштейна Искусство кино, 1992 год, номер 6, страница 15. конец примечания У меня в усталой голове вертятся 1812 года Бородино и пожар Москвы, но это хорошо лишь в войне и мире, сочинять невозможно и не нужно но это тоже, что называется, не то. Александр Невский, первый разбивший немцев на Ладожском озере и не пустивший их на Россию, в том же духе оборона Ленинграда и разгром Юденича, разгром Фадеева, наоборот, только с победой, ради которой стоило умирать, бунт Болотникова, Но это грандиозно в постановочном отношении и в отношении исторических и политических трудностей при создании сценария. «Ломоносов» — чудесная тема. Почитайте о нем пушкинские высказывания в дневниках, заметки о Радищеве. Но я опасаюсь, что при вашей нелюбви к образу из этого добра не выйдет. Это актерская вещь. Примечание. По всей видимости, Имеется в виду глава Ломоносов из статьи Пушкина «Путешествие из Москвы в Петербург» при упоминании заметки о Родищеве. Конец примечания. Словом, этот прескурант мысли излагаю для того, чтобы вы имели то, от чего можно оттолкнуться. Не удивляйтесь, что я сразу без подхода все это вам сообщаю. Хватит подходов. Надо и нам, и вам брать быка за рога и не дрыгаться попусту. Речь идет о том, чтобы вам доказать свою дисциплинированность и свою способность создать произведение, достойное советской страны. А в будущем, если докажете, дорога открыта. Тут может быть и постановка об Испании и что хотите. Об Испании говорила с Всеволодом, с которым, конечно, выдержала сначала бой по русскому народу. Он будет делать такой сценарий. А сейчас он понял, что народ вам не дадут. И правильно. Я тоже против. Оставить его нужно и делать сейчас, а не через год. Примечание. Фильм по этому сценарию Всеволода Вишневского был снят в 1965 году режиссером «Строевой». Конец примечания. Итак, Сергей Михайлович, давайте думать и выбирать, да не откладывать в долгий ящик. Жалею, что вас тут нет. В студии вы сейчас здорово были бы нужны для помощи по Руслану и Людмиле и по постановкам молодых. Примечание. «Руслан и Людмила». Фильм 1938 года. Режиссеров Никиченко и Невежина. Конец примечания. Но прерывать ваше лечение не стоит. Но как приедете, потянем вас на работу. Очень трудно приходится. Запуск опаздывает, выпуск срывается, режиссура размагнитилась. Я устала смертельно всех тянуть на плаву. План... Приходится штопать постановками далеко не юбилейного значения и выносить бешеные атаки шавок из газеты кино, которая необыкновенно стоит в гордой бдительной позе и, распуская зловоние в сторону Мосфильма, льет елей Ленфильму. Черт бы их побрал, бездельников и трепачей. Ну да ладно, главное не в них, а в нас самих. «Так вот о вас. Вы упрекали меня в недоверии к вам». «А чему? И во что я должна верить?» «Я ведь верила, что вы по-серьезному прислушиваетесь к нам, к нашим указаниям, к нашей горячей критике, целиком направленной на помощь вам. Оказалось, что вы пренебрегали нами» пренебрегали всем, что шло в разрез с вашими индивидуальными воззрениями, вкусами, симпатиями, очень неразборчивыми, политически вредными. Что я должна после этого испытывать? Горечь, настороженность и горячую решимость не верить ни одному вашему слову, а лишь делам. Ясно? Иначе быть не может и не будет, пока вы не изменитесь. Ясно, что помощь будет не меньшей, а большей, но и требовательность будет больше. Ну вот, Сергей Михайлович, пока все. Желаю подкрепиться и жду от вас скорого ответа. Соколовская. Опись 1, единица хранения 2118, листы 2, 3. Второе. После 18 мая... До 26 июня 1937 года. Здравствуйте, Сергей Михайлович. Новости потрясающие. Вчера БЗ одобрил наше предложение дать вам постановку Руслана и Людмилы, начатую нами и приостановленную вследствие малохудожественных данных Невежина и Никитченко. Примечание: Речь идет о БЗ Шумяцком. Невежин Виктор Петрович, 1906-1974 год, кинорежиссер, ученик Эйзенштейна, выпускник режиссерского факультета ВГИКа, 1936 года. Никиченко Иван Семенович, 1902-1958 годы, художник, специалист комбинированных съемок. Конец примечания. «Надо браться за дело, засучив рукава». Подробности доскажет Олейников. Примечание. Олейников Моисей Никифорович, 1885-1964 годы. Журналист, организатор производства. С 1936 по 1944 год, редактор на киностудии «Мосфильм». Конец примечания. Во-вторых, над Александром Невским уже работает Павленко. Примечание. Можно предположить, что в ответ на письмо Соколовской от 18 мая Эйзенштейн предложил кандидатуру сценариста, отвергнутую директивными органами Павленко Петр Андреевич, 1889-1951 годы, писатель, киносценарист. Конец примечания. Через 10 дней дает первый эскиз сценария. Надо вам ему написать пару слов. А затем надо сюда приехать и поговорить серьезно. Руслана надо сделать быстро. Крепко показать себя на ах. Жду приезда. Привет, Соколовская. Там же лист шестой. Спавленко. Режиссер позднее написал еще один сценарий «Ферганский канал». Средняя Азия, как теперь понятно, входила в так называемый «прескурант мысли». Однако Эйзенштейну пришлось отказаться от съемок фильма, поскольку нежелательной в 1939 году стала «История» — новелла о Тамерлане. Добавим, что режиссер приступал и к разгрому. Конечно же, с победой! В конце 1938 начале 1939 -го годов он работал над проектом «Перекоп». Одним из авторов сценария был Александр Фадеев. Как видим, директивные органы определили работу режиссера почти на два с половиной года. Вплоть до следующего предложения, от которого нельзя было отказаться, постановки в Большом театре оперы «Валькирия» Рихарда Вагнера. В заключение надо добавить, что второе письмо ставит перед историками кино новую проблему. Не пришлось ли режиссеру, засучив рукава, принимать участие в работе над Русланом и Людмилой. Судя по косвенным данным, он этого не избежал. Но этот сюжет требует особых разысканий.